«Глава тринадцатая. Я уже пуганый и даже женат был. Дважды. Я вынырнул из озера и подплыл ближе к берегу, где меня дожидались есуповы. «Ну?» — скрывая нетерпение, спросил Константин Александрович. «Подводный грот. Примерно в центре озера. Там воздушный карман, но дыхание потребуется задержать примерно на пять минут». «Это не проблема». Ответил он и обернулся к Елене. А ты ждешь здесь? Я тоже сильно одаренная, не смогу. Елена! добавил стали в голос Есупов. Она практически без маны, влез я в разговор. Оставлять ее одну тут без присмотра не стоит. Есупов не успел придумать, что возразить. Девушка уже скинула броню и в одном поддоспешнике сиганула в озеро, через мгновение всплыв рядом со мной. Дедуля для виду еще посверлил нас взглядом секунд десять, после чего скинул плащ и часть экипировки, а затем медленно вошел в воду. Брони он не носил, как и оружие. одаренные его уровня сами по себе и броня, и оружие. Мы поплыли сначала к центру, там нырнули. Я первый, Юсуповы следом. Вода была хоть мертвой, но довольно чистой. Так что вскоре мы смогли разглядеть дно и огромный подводный лаз. Хиса уже спряталась в подпространстве после того, как указала мне точку входа. Проплыв несколько изгибов, я вынырнул уже в подводной пещере огромных размеров. В целом, тут спокойно могла разместиться далеко не одна Пендра, Да и сам проход был, если не вырод под нее, то как минимум расширен. Раздробленный кварц. Медленно поплыл в стороны, освещая своды. «Земля и камень — ничего больше. Значит, наша цель — дальше». Хиса точно что-то находила. «И как тут все не рухнуло еще? задал скорее риторический вопрос Исупов. «Давайте не будем этого выяснять», — буркнул я. «Осторожнее с магией, а то здесь нас и похоронят». «За собой следи, гвардеец!» «Есть за собой следить, господин главнокомандующий!» Без этой пещеры вел лишь один тоннель, но дальше он превратился в целую разветвлённую сеть, по которой мы бродили несколько часов, в итоге спустившись еще глубже. Пытался спросить Хиса, куда идти, но она уже забыла и даже не могла сказать, где мы сами сейчас находимся. Сначала ушли далеко в сторону. Если я не ошибся, а в пространстве я не ошибаюсь, мы ушли в сторону из-под озера примерно на полкилометра. И тут встретили первый след присутствия жуков, чему я на самом деле обрадовался. А то Исупов с каждой минутой становился все невыносимее. Считал, что я вожу его за нос. В довольно просторной пещере лежало нечто похожее то ли на мясистый цветок, то ли на мягкую скорлупу. Одним словом, яйцо. Довольно крупное, размером с человека. Возле стен валялось еще несколько, но давно лопнувших и сгнивших. Запашок тут стоял тот еще, честно говоря. Хотелось научиться вообще не дышать. Похоже, здесь была первая скалопендра, а там у стен неудавшиеся образцы, которые эта скалопендра и сожрала. «И откуда такие выводы, гений?» — поморщился Иисупов. Мы шли по самому широкому туннелю. В него как раз могла протиснуться эта тварь, чтобы выбраться из озера. Остальные норы гораздо меньше, их копали черви. Чувство дестабилизации усилилось с каждым шагом, но конкретное направление угадать было трудно. Такое ощущение, что к цели ведет множество тоннелей. «Мы можем тут вечно бродить», — произнес Есупов. «Нужно звать команду, испарить озеро, а затем перерыть тут все. Категоричный подход, одобряю. В былые времена, в прошлой жизни, я бы, скорее всего, так и поступил. «Но не вижу смысла. Я знаю, куда идти. Примерно». «И откуда же ты так много знаешь?» Я обернулся, но Елена шла довольно далеко, а ширина туннеля не позволяла идти толпой. «Про вашего духа или вообще?» — спросил я. «Вообще. И про духа в частности». «Как вы умудрились с ним поссориться?» На вопросы Юсупова я, разумеется, отвечать не собирался. «Это надо было очень сильно постараться». Не твое дело. Откуда знаешь про родство суповых со стихиями? Это родовая тайна. Не ваше дело. «Гвардец!» — Прошипел архимаг мне в спину. Не забывай с кем. Ой, вот не надо. А чуть устало произнес я. Давайте с делами закончим, потом будете рассказывать про трибуналы, измены Родины и прочие штуки. Меня клялись убить монстры и пострашнее вас, так что оставьте эти пугалки при себе, господин главнокомандующий. Я пуганный, и даже женат был. «Дважды. Мы еще вернемся к этому разговору. Не сомневаюсь. Я сам к вам приду и напомню, что вы же мне еще медальку должны будете. Так что там с духом?» «Все еще не твое дело. Зря вот так. Я ж помочь могу». «Ты? Помочь?» Мои слова явно развеселили Исупова. «Где ты, а где древние ритуалы крови, скрытые за семью печатями?» «Про печать это образно же». Если вы запечатываете духов, то неудивительно, что они вас не любят. Кстати, вашей внучке я помог. Наступила скрипящая тишина. Или это кто-то сжал зубы слишком сильно? Ну да, кажется, отдаю Юсупова только сейчас начала доходить, откуда у его внучки внезапно появилось столько сил. И про помощь я не врал. Не знаю, что там произошло и как это исправить, но сейчас вблизи я мог ощутить легкую дестабилизацию, исходящую от Юсупова. Смею предположить, что он, если еще не свернул на кривую дорожку, то как минимум пару раз на нее наступал. А стихийные духи такого не любят. Стихиалий верен беру и Потоку. Духи к таким вещам крайне чувствительны. Я вообще не припомню ни одного случая, чтобы дух нёс дестабилизацию в мир, кроме некротических, само собой. Даже проклятия скорее находятся в пограничном состоянии. «Мне приходилось принимать немало трудных решений», — произнес Ясупов мне в спину. «Хреновых вы хотели сказать?» «Все, что я делал, я делал во имя рода и во славу предков. Ради будущих поколений». Все еще звучит как хреновые решения. «Да что я тебе объясняю? Ты всего лишь простолюдин. Тебе такое не понять». «Да, но зато мне молнии глаза не слепят». И пока вы разглагольствуете о роде и благе будущих поколений, я что-то не вижу, чтобы Елена носила герб Юсуповых. Или она не будущая рода. Или это другое. Это тебя не касается. Тут вы правы. Это касается вас. Пока что все, чего вы добились, — это огромные потери среди элиты и приближающаяся к землям империи бронированная катастрофа. Глава рода, который даже спасибо сказать по-человечески не может, чтобы не обосрать при этом с десяток людей и наследницу рода, которая ненавидит вас всех. А, и ещё духохранителя, который успел пожалеть, что связался с вами. Уверены, что ваши решения были именно тяжелыми, а не тупыми? Я могу сделать так, что от тебя даже пыли не останется. Осеятелем так можете? Ну вот и не пис... <кх> Тогда я и мне не надо угрожать. У вас и так копилка тяжелых решений переполнена». Следующее может стать непоправимым. Кстати, похоже, мы пришли. Судя по запаху, это действительно так. Очередной проход внезапно стал расширяться, но главное изменение — пол и стены. Всё вокруг усыпано алыми наростами, больше напоминающими кораллы. Только вот эти были мягкими, склизкими, а ещё незаметно шевелились. «Фу!» — зажала носик Елена. «Что это за гадость?» «Уже не рада, что пошла с нами», — усмехнулся я. «Это что-то вроде продуктов выделения инсектоидов. Оно живое. У все всё живое. Хочешь сказать, это их экскременты? Нет, скорее личинки. Или что-то вроде. Простейшая форма жизни, побочный продукт. Если они тут, значит, мы возле барьера. Барьер? Должен быть барьер. Всегда есть барьер». Я уже не особо стеснялся в объяснениях. Учитывая, что мне предстоит сделать, вопросов у обоих будет много. Но раз Юсупов не в курсе про пространственный разлом и эгрегора, значит, Елена никому ничего не сказала. Девушке можно верить. Что же касается самого Юсупова, будем как-то договариваться. В любом случае, сейчас мы нужны друг другу. Без меня он не сможет пройти дальше, а моих текущих сил не хватит, чтобы справиться с материнской особью. Это я прекрасно понимал. Так что, независимо от того, что будет после, сейчас мы должны покончить с роем. Это важнее всего. Проход продолжал расширяться, но в итоге окончился тупиком. Причем это не походило на очередную пещеру, скорее просто на стену, которая выросла ни с того ни с сего. Ну, хотя бы здесь все как обычно. Я пустил энергию через искру и выдал широкую струю пламени прямо в стену. Через несколько секунд огонь затих, но перед нами уже не осталось ни одного нароста, так что теперь все прекрасно видели, что на самом деле скрывалось за ними. Багровая стена полупрозрачная, внутри которой что-то постоянно шевелилось и двигалось, и эта штука полностью переградила проход. Это барьер? спросил Исупов. — Я ожидал, что-то хитяно, закончил я мысль. Это кокон. И он куда крепче, чем бронясеятеля. Не похоже. — Ну, сила его не пробить. Можете сами попробовать. — Отойди. Юсупов вышел вперед. В этот раз он использовал другую технику, а не просто пустил молнию с скольчиков пальцев. Сначала сложил ладони вместе, затем развел руки в стороны так, что между ними заискрились разряды. Словно скульптор, он начал лепить из этих молний нечто большее, складывая собственный узор. Наконец, между его ладонями ожило нечто плотное, наполненное силой и разрушительной мощью. Юсупов замер, затем медленно встал в полоборота и развел руки сильнее, словно натягивал тетиву невидимого лука. В следующий миг с его рук сорвалась плотная молния, еще в полете превратившаяся в драконью пасть. С грохотом и треском чудовищная атака вцепилась в багровую пелену барьера, прожигая его, оставляя широкую дыру. Но самодовольная улыбка быстро слезла с лица архимага. Драконья молния проела около двух метров барьера, но так и не смогла прожечь его насквозь. Но еще до того, как заклинание потеряло силу, брешь начала зарастать сама по себе, стягивая нарыв. Так что, когда последние искры погасли, на багровой пелене даже шрама не осталось. «Это что вообще такое?» — удивился Исупов. «Я же напитал технику до предела». «Вы бы силы поберегли, господин главнокомандующий», — бежливо улыбнулся я. «Они вам понадобятся в битве с материнской особью. Мы с Еленой, конечно, поможем, но скорее будем у вас под ногами путаться». «Как я понимаю...» вернул себе хмурое выражение лица Юсупов. «Ты знаешь, как преодолеть этот заслон!» «Медалька», — напомнил я. «Герой-освободитель, или как там правильно? Главное, чтобы это можно было легко проверить. Ах, да, и давайте поторопимся. Теперь она знает, что мы здесь. А значит, скоро тут будет жарко. Либо мы успеем ее убить, либо нас убьют ее стражи, которых я благополучно отвлёк на другую угрозу». Елена сглотнула. А Исупов сжал кулаки, оглядываясь за спину. «Что ты сделал?» Отвлек стражи материнской особи. «Вы правда думали, что обычным методом можно так просто дойти до материнской особи, не встретив никаких препятствий?» «Спасибо Урсусу!» Устроил он переполох. Было сложно донести до него задачу, но в результате стражи материнской особи отвратные полураки-полукроты сейчас далеко. Относительно далеко. Елена сглотнула. Разумеется, торговаться с Есуповым прямо сейчас я не собирался, просто напомнил. Барьер я в любом случае открою и даже попытаюсь убить материнскую особь с ним или без него. Поэтому я просто подошел к пелене и положил на нее обе ладони. Настолько теплая, что меня даже невольно передёрнуло. Хотя это скорее связано с ощущаемой дестабилизацией. Кокон — не просто защита. Он плоть, часть материнской особи, единая с ней. И все, что будет внутри, материнская особь. По сути, сейчас я касаюсь ее панциря. И раз это существо дестабилизации по своей природе, у меня есть то, что эта тварь ненавидит. Поэтому я выпустил энергию чистого потока, щедро заливая ее в барьер. Тот сразу начал содрогаться, да так, что на голову нам насыпалась земля, а под ногами все затряслось. Но эффект был достигнут. Барьер прогнулся внутрь, словно сам пытался убраться подальше от меня. А я шел вперед, продолжая давить. Честно говоря, даже под временным усилением от кристалла третьей ступени я почувствовал, как начал проседать по энергии. Словно мне было нечем дышать, хотелось пить, есть и спать одновременно. Но я не останавливался до тех пор, пока пелена не поддалась, окончательно разойдясь в стороны. Лишь тогда обернулся, махнув рукой Юсуповым. Но стоило им подойти ближе, я жестом остановил парочку. «Не перестаешь удивлять!» — прищурился Юсупов. «Дальше будет сложно. Учитывайте, что все внутри — наш враг. Ваша задача — уничтожить саму особь. А мы с Еленой будем вас прикрывать». «Вы стойте тут, да я совсем разберусь», — кивнул Юсупов и прошел мимо меня. Разумеется, никто его не послушал. Посмотрел бы я, как он будет сражаться хотя бы без света моего кварца. Пол тут состоял из ороговевших наростов, так что двигаться можно было нормально, хотя под ногами то и дело, что-то пыталось разъехаться в стороны. А стены и потолок были все тем же мясистым багровым коконом. «Видите эти шипы?» — указал я на наросты, больше похожие на свисающие с потолка сталактиты. «Это ее клыки. Елена, наша задача будет отбиваться от них». Такие же острые штуки торчали из стен и росли из пола. Но когда дело дойдет до битвы, они перестанут быть просто частью странного декора. Сама материнская осыпь оказалась напротив. Хтоническая тварь, похожая на толстого червя, В, рошу, в стену или, наоборот, растущего из стены. Голова усеяна десятками фасеточных глаз. Пасть с тремя рядами острых клыков, расположенных кругами, три пары жевал. И все это запечатано в несколько слоев сегментированной хитиновой брони. Я даже не могу сказать, кто атаковал первым — Особь или Ясупов. Скорее всего, одновременно. Ветвистая молния сорвалась с рук архимага, а вот тварь била из-под тяжка в спину. Причем не в его спину. Не ожидая чего-то подобного, все закончилось бы печально. Шипы были не просто шипами. Они оказались сегментированными щупальцами. А то, что мы видели, всего лишь наконечниками. Так что атака пошла разом со всех сторон, и целился монстр в нас с Еленой. Я успел создать купол, а Елену прикрыл своим телом появившийся Урсус. Хотел бы я сказать про благородного медведя пару ласковых. Да только его раны — это моя энергия». Девушка быстро сообразила, что к чему, и начала действовать. Взмах меча, и одно из щупалец падает вниз отсечённым. Ещё взмах — второе щупальца. А дальше воительница вошла в ритм, объединившись со своим духом-хранителем в боевом танце. Щупальца выстреливали в неё со всех сторон, но прорывы внезапного ветра сбивали им направление. Девушка тут же атаковала, перерубая большинство с одного удара. С мечом она управлялась умело, да и в целом движения были наполнены той грацией и изяществом, коей доступны лишь женщинам. Я слегка залюбовался происходящим и чуть не упустил момент, когда купол распался, оставив меня без защиты. Бита тут не помогла бы, так что я просто начал уклоняться от атак, попутно раскидывая эфирные лезвия. В отличие от Елены, я не забывал о нашей главной задаче — прикрывать архимага, сражающегося с головой матери. Заодно отправил туда Урсуса, который, впрочем, был почти моментально сожран тварью. Но он успел нанести несколько тяжелых ударов, оторвать два жвала, выколоть несколько глаз, а главное — отвлечь на себя внимание. Так что Исупов воспользовался моментом по полной и дал несколько точных залпов попутно. электризуя пространство. Щупальца вокруг него не могли нормально атаковать. Вместо этого постоянно содрогаясь в конвульсиях. Битва превратилась в гонку со временем. Сколько мы ни отсекали щупалец, казалось, меньше их не становилось. Новые вырвались прямо из стен, потолка и пола, иногда выстреливая прямо под ногами. Я уже успел поймать пару атак, пусть и по покасательный, но расход энергии мгновенно увеличился. активировав метку жизни. Еще из неприятных сюрпризов были отверстия, заполненные концентрическими кругами мелких зубов. Эти дыры появлялись прямо под ногами, стоило наступить куда не надо. Один раз я спасся просто скачком, во второй успел создать платформу прямо внутри этой пасти. Елен уже спасал ее дух, буквально выталкивая в сторону. И при всем том мы уже оба старались хоть как-то прикрывать Юсупова, полностью сосредоточенного на битве. Особенно тяжело стало, когда тварь перестала использовать щупальца и начала стрелять в нас шипами. Со всех сторон. И это с учетом того, что пол под ногами постоянно трясся. Юсупов же... Я ощущал такие отголоски применяемых техник, что дух перехватывало. А судя по визгу и рёву, многие удары достигали цели. Но мой расчет оказался верен. Сил архимага хватило, чтобы справиться с монстром, чье главное оружие — секретность, а не сила. «Признаюсь, я тоже пару раз помог, когда выдавалась такая возможность». Как минимум опустошил остатки барабана без промахов, вырывая целые куски плоти, а затем отправил в полет две заряженные вязким огнем звезды. Монстр регенерировал с невозможной скоростью, но всему есть предел. Сначала атаки по нам с Еленой стали более вялыми, потому что особи приходилось экономить энергию. Это подстегнуло нас переключить внимание с отростков на голову. С моей стороны полетели копии и проекции, а Елена обрушила целый шквал воздушных серпов. Все это приправлено ударами молний. В ответ последовал особо мощный поток атак. Интенсивность ударов зашкаливала, но стало ясно, что это всего лишь предсмертная агония чудовища. которую мы пережили, пусть и в глухой обороне. Однако все это было бы бесполезно, если бы не Хиса. Разумеется, материнская особь созывала подчиненных со всей округи, но пока что до нас успела добраться лишь всякая мелочь. Но даже она неслась на всех парах и... на полной скорости вылетала в подпространство, исчезая там. Хиса, по моему приказу, создала плоскость черного зеркала, запечатав вход. В других местах периодически появлялись новые разрывы, ведущие к другим тоннелям. Но то ли там все было завалено, то ли жуков поблизости оказалось не так уж много. Но к нам залезли максимум с десяток муравьёв, на которых никто даже внимания не обращал. Исупов уничтожал их мимоходом, когда попадались под горячую руку. Добивали израненную тварь уже все вместе. Мои окованные металлом копья с раскалёнными наконечниками входили глубоко, становясь отличным проводником для молний. Елена же под конец разошлась так, что вокруг нас начался настоящий ураган, сметающий все вокруг. Когда тварь наконец сдохла, ее туша с чавкающим звуком отвалилась от стены и рухнула на пол, а за ней раскрылось углубление. Кажется, мы выдохнули синхронно. Я без стеснения воткнул копье в пол и оперся на него, чтобы не упасть. Елена даже размышлять не стала, подошла и завалилась прямо на меня, тяжело дыша. Один Есупов старался делать вид, что все еще может стоять, хотя дед как раз выложился больше всех, плюс еще и возраст. Потому он просто медленно сел в позу для медитации, будто так и надо. Рядом появился урсус, без единой царапины, разумеется, и тоже распластался во всю ширь. то ли подражая нам, то ли показывая, как он устал тащить всю драку на себя. Вся? спросил Юсупов. «Как теперь узнать, что сработало?» «Пойти и посмотреть на Сеятеля. Что? Я не телепат, я не знаю». «Просто выглядит, как будто несложно». «Ага, как же. Посмотрел бы я, сколько Империя потратила бы времени и сил, чтобы хотя бы пробиться в это место. Я уж не говорю про найти. Просто ему, блин». Я отошел от копья и кое-как поковылял вперед к открывшемуся углублению. Кажется, начинается откат засожжённый кристалл третьего ранга. Шевелиться физически больно, да и ноги словно ватные. Но я все же продолжил идти, потому что теперь, когда окружающий поток не был забит фонящей дестабилизацией, я наконец смог почувствовать иное биение энергии. Подойдя ближе, Я всмотрелся в тонкую прозрачную мембрану, а за ней... «Что там такое?» — спросил Юсупов. «Сердце роя, на автомате ответил я, заворожённо разглядывая то, что находилось за мембраной. «Теперь все встало на свои места. Это все объясняет». «Отойди!» — раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел натянутую и заряженную стрелу грома в руках Юсупова и решимость в его глазах. В этом нет необходимости, произнес я. Тут нужно действовать иначе. Я сказал отойди! Голос Ясупова наполнился сталью. Я открыл было рот, но внезапно понял. Я не смогу его переубедить, он уже все для себя решил. Главнокомандующий корпуса освободителей, старейший народа Ясуповых, генерал армии Империи уничтожит сердце врага. А я просто стою между ним и целью. Но главная проблема в том, что этим решением Юсупов покачнул свою чашу весов. Сейчас я отчётливо видел, как от его души веет дестабилизацией. Но я — курьер Амбера, нить, что сшивает раны мироздания, скальпель, что вырезает гниль миров. И то, что находится за моей спиной, не должно быть уничтожено. А потому я призвал Биту, спокойно глядя в глаза Юсупову. «Боюсь, я не могу позволить вам сделать это». «Так даже лучше!» На его лице появился оскал, и молния сорвалась с рук.